Часть 13. Разговоры бывают быстрые, как фехтование или пинг-понг, замедленно изящные, как теннис, вдумчивые, как шахматная партия, а бывают грубые, как мордобой. Томас Ребене, даже не подозревавший, какое пристальное внимание самых разных людей, приковано к его скромной персоне, всегда предпочитал разговоры свободные и веселые, как игра в шашки в Чапаева где выигрыш смешит, а проигрыш не огорчает. Но он понимал, что с крабом в Чапаева не сыграешь. Но и к мордобою прибегать не хотелось. После истории с компьютерами Томас не испытывал к крабу никаких приятельских чувств, но силовых методов он не одобрял в принципе. Зачем? Интеллигентные люди всегда могут договориться мирно. Назвать краба интеллигентным человеком было, конечно, преувеличением, но Томас считал, что его собственной интеллигентности вполне хватит на двоих. И потому, когда снизу позвонил портье и спросил, ждет ли господин Рэббана господина Анвельта, Томас ответил, что ждет с нетерпением радушно встретил краба у входа и в изысканных выражениях поблагодарил господина Анвельта за то, что тот любезно откликнулся на его приглашение. Но тут произошел небольшой инцидент, разрушивший атмосферу всеобщей доброжелательности, которую пытался создать Томас. Вместе с крабом в номер вошел начальник его охраны лембит Симмер с большим круглым пластырем на лбу, из-под которого ореолом светился предгрозового оттенка синяк и, молча, хмуро, даже не поздоровавшись с Томасом, двинулся в гостиную. На пути его возникло препятствие в виде мухи, который мирно стоял в дверях в своем сером пиджаке-букле, прислонясь плечом к косяку и сложив на груди руки. Лэмбит отодвинул его в сторону, что было нетрудно, так как он был на голову выше мухи и гораздо плотней, и шагнул в гостиную но тут же стремительно переё прихожую спиной вперед и вылетел в коридор, весом своего тела, распахнув входную дверь, которая по счастью не успела захлопнуться. Вс Все произошло так быстро, что Томас, гостеприимно принимавший у краба Макинтош, даже не понял, каким образом это получилось. Сначала он увидел Ссыа, сидящим на полу у лифта, а потом муху, который стоял в дверях гостиной в той же позе. Лэмбетт вскочил на ноги и с угрожающим видом двинулся на Муху. Томас поспешно кинулся между ними и развел руки, как судья на боксерском ринге. «Господа! Господа!» — возвал он Муха. «Ты ведешь себя неприлично. Это Лэмбит Симмер, начальник охраны нашего гостя, господина Стаса Анвельта. Он должен осмотреть номер и убедиться, что безопасности его хозяина ничто не угрожает». А Симмеру объяснил, «Это мой security господин Олег Мухин. Вы коллеги, господа, так что держите себя соответственно». «Лэмбит Симмер?» – переспросил Муха, «где-то я слышал это имя». В этом номере за безопасность всех присутствующих отвечаю я, а коллега Лэмбит Симмер пусть подежурит в коридоре или отдаст мне пушку на временное хранение. Но у Симмера были другие представления о своих обязанностях. Он оттолкнул Томаса, выхватил из-под куртки пистолет и приказал Мухе к стене, руки за голову. Тут снова произошло что-то настолько быстрое, что Томас не понял что сымер почему-то оказался лежащим на ковре в позе эмбриона, а его пистолет каким-то образом перекочевал в руки мухи. Он зачем-то его понюхал, выщелкнул обойму и пересчитал патроны. Затем загнал обойму на место и сунул пистолет в карман. После этого поднял Сыммера, вывел его из холла и усадил на банкетку у лифта. Приказал, вот здесь и сиди. Тихо! «А то схлопочешь!» Он вернулся в номер и запер дверь. Посоветовал крабу, вы бы сказали своему Авгуру, что личное оружие нужно чистить сразу после употребления. «Какому Авгуру?» – удивился Томас. «Ты все перепутал. Авгуры – это жрецы в Древнем Риме. Они толковали волю богов. Ты, наверное, хотел сказать Аргусу. Это правильно!» Аргус – такой великан, которого Геба приставила сторожить возлюбленную Зевса Ио. Сначала она превратила Ио в корову, а потом приставила к ней Аргуса. Так что охранника можно назвать Аргусом.